Глава двадцать пятая «У меня для вас просто потрясающая новость! В честь нашего с вами первого занятия начнём с самого интересного раздела бытовой магии — кулинарии!» — воскликнула я жизнерадостным тоном, усиленно не замечая офонаревшие взгляды первого курса, таки полшего в мою башню, хоть и с опозданием в двадцать минут. «Кстати, забыла сообщить!» «Раз уж вам так неудобно после теории защитной магии добираться ко мне в башню, попрошу перенести наше занятие на первую пару. Чуть раньше выйдите из дома или общежития и успеете аккурат вовремя». Я просто фонтанировала энтузиазмом и хорошим настроением, на удивление искренне наслаждаясь преподаванием у боевиков. Даже находила особое удовольствие в первых уроках с каждой группой, когда они еще совершенно не знали, как относиться к новому предмету, а слухи о ненормальной бытовичке уже поползли по академии. Студенты скептически переглядывались, сидя на новеньких скамейках, расставленных амфитеатром, в свеже отремонтированной аудитории. На самом деле отреставрированный, но ремонт по смете здесь оплачивается лучше, а на моей второй специализации господин ректор то и дело пытается проехаться задарма, Мол, это ваши должностные обязанности — применять свои способности на благо родной академии. Так что нет уж, записываем как ремонт. А если я на стройматериалах сэкономила, восстановив старые доски и прочие запчасти мебели взамен покупки новых, так это мое дело. Выражать свой скептицизм вслух никто уже не рисковал. С тех пор, как в их зачетках магическим образом добавилась графа «Бытовая магия», и уверенно встала в один ряд с профильными предметами, без которых нет допуска к экзамену. Но рожи корчить, самые разные, им пока никто не запрещал. Они у меня уже не первые. Но что интересно, все, кто уже прошел через горнило первого занятия, кроме смутных сказок, пожимания плечами и задумчивых физиономий, никакой информации любопытствующим так и не предоставили. а потому что осторожней надо подписывать тетрадки на кафедре, иначе можно не заметить внедрённое на титульный лист одно простенькое заклинаньице от излишней болтливости. Ну а слухи на то и слухи, что заставляют речься, но не раскрывают реальную картину происходящего. Тут уж только на собственном опыте всё познавать. Что примечательно, конкретно этих индивидуумов больше вводило в уныние упоминание кулинарии, чем раннего подъема. Те курсы, что постарше, наоборот, на кулинарию обычно никак не реагировали, а вот новость, что я коварно собираюсь забрать у них лишние 20 минут сна, просто выбивала из колеи. Простите, Рис, один из наиболее, скажем так, мажористых боевичков-первочков попытался прервать меня, нарочито растягивая слова и сделав вид, что позабыл мое имя, картинно пощелкав пальцами в воздухе. Mm -hmm. «Да ради всего святого, чем бы дитя не тешилось. Может, оно нервное? Внутреннюю мантру сейчас начитывает, отстукивая ритм. Ко мне никто не обращался, свое имя я не слышала, так что занятие идёт своим чередом. Прощаю, Ресс, а сейчас сядьте. Начнём мы, пожалуй, с самого главного», — невозмутимо провозгласила я. Поскольку мною были запрошены материалы по вашей практике, и после просмотра мнемокартин я составила определенное представление о том, как вы питаетесь в боевых условиях, сказать могу одно — это никуда не годится. Согласно статистике, молодые люди, из 120 первокурсников здоровыми из своего первого предсероземья возвращаются не более 40. И если вы думаете, что все остальные пострадали в бою, спешу вас разочаровать. Первая практика вообще не предполагает непосредственного соприкосновения с нежитью. Она вся построена на чтении следов и прочих косвенных взаимодействиях с тварями серых земель. Так что за исключением нескольких мелких травм, вызванных несчастными случаями, остальные клиенты лекарского крыла поголовно попадают туда с расстройством пищеварительного тракта разной степени серьезности. Проще говоря, молодые люди, диарея косит ваши ряды, подпоясавшись острым гастритом. Дружно вылупленные даже на галёрке глаза были мне ответом. «Нас что же, никто кормить там не будет?» — отозвалась одна из редких среди боевиков девушек. «Да любой дом с радостью примет к себе на постой боевика». То есть вы всерьез рассчитываете, что упыри вам предоставят домик на постой? Смело. Или думаете, что нежить исключительно возле пятизвездочных отелей обитает, дальновидно не трогая персонал? Дабы они после славной битвы могли попочевать ужином всех выживших боевиков, фыркнула я, ехидно прищурившись. По рядам студентов тихим шелестом пробежал растерянный шепот. Всё же отличие первого курса от прочих сразу лицо Эти вчерашние дети ещё верят в глупую романтику сражений, после которых не только все становятся героями, но и тут же получают комфортные условия для немедленного отдыха. Угу, угу. Столы, ломящиеся от яств, юные девственницы, танцующие на столах, кубки с дорогим вином. Что там ещё водится в Вальгале? Не думаю, что местный аналог чем-то особенно отличается, по крайней мере, в мечтах вот этих вот желторотиков. Надо отдать должное Академии. Ко второму курсу это все из студентов уже выбивается. Налет романтических, даже пафосных бредней сменяется прагматизмом. Боевики по-прежнему не понимают, зачем им изучать бытовую магию, но уже по иным причинам. По принципу «если выжил после боя», что-то в сухомятку заточат и пойдут дальше. Если же всё совсем плохо, уже тем более не до того. Так вот, молодые люди. Посмотрела я, как в прошлом году первый курс пытался обеспечить себя калориями посредством умерщвления какой-то несчастной дикой птички. Птичку жалко, поскольку она погибла напрасно, а юные боевые маги получили вместо питательного ужина пучок паленых перьев и ожоги первой степени. Ловить пропитание вас научит в другом месте. Моя задача — научить, как эту пойманную дичь все же съесть и при этом не отравиться. Я небрежно взмахнула рукой и, повинуясь тонко настроенному аналогу «Умного дома», аудитория охотно откликнулась на мою команду — Скамейки со студентами поехали в разные стороны, освобождая чуть больше места и вызывая у юнных боевиков беспокойное ойканье. Столы перед ними сами собой разошлись и заново соединились, наподобие китайской складной мебели на роликах. И будущие кулинары обнаружили перед собой по разделочной доске, ножу и одной свежеубиенной курицы на двоих. Домодух нашей столовой любезно обеспечил нас наглядным материалом. «Улыбнулась я. Призываю вас быть с ним поаккуратнее, поскольку вам его еще есть. В связи с чем настойчиво призываю не полить свежее мясо никакими огненными вихрями и не пытаться ощипать с помощью смерчи торнадора. Водяной хлыст тоже не подходит. Второй курс вчера уже попробовал, результат никому не понравился. Ручками, Рессы-студенты. Пока не научитесь правильно дозировать магию, Всё будем учиться делать ручками. И для стимула ещё информация. Вашу группу сегодня в столовой на обед не ждут. Что приготовите, то и... Приятного аппетита, в общем. Так что не спать. Слушать внимательно. Если нет планов устроить внеочередной разгрузочный день. Ну что сказать. На несчастных безголовых кур Рессы-студенты смотрели так, словно те прямо сейчас оживут и устроят недобровольным поварам похохотать. Мой стол плавно вырулил в центр амфитеатра так, чтобы его было хорошо видно всем. «Приступим, Рессы!» «Для начала курицу следует ощипать. Для этого...» Ну, в общем, весело было всем. А благодаря моим подколкам... ребят в скором времени еще и одолел настоящий азарт. Вообще, когда профессионал своего дела берется демонстрировать то, что он умеет и любит, люди обычно смотрят с удовольствием. Даже если надо всего лишь ощипать и выпотрошить обыкновенную курицу. А потом пытаются повторить. Ухохотались мы всей аудитории так, что животы заболели. Я не запрещала никому бухтеть, ругаться приличными словами. и всячески выражать курице своё отношение. Наоборот, ещё и сама подливала воды на эту мельницу, метко комментируя особо одиозные сражения. А под конец ещё и показала мастер-трюк с извлечением всех костей из куриной тушки, одним-единственным движением. Подрезала где надо, правильно ухватила и с громким криком ки выдрала куриный скелет целиком. Стою такая, на лице боевой восторг, в одной руке тушка, в другой скелет и торжествующе осматриваюсь. Отлично вышло. Для фаршированной курочки по-одесски самое оно. И неуверенный писк с первой парты. «А вы точно бытовой маг?»